Глава 9. Уже пролетел почти месяц с того момента, как я попала в другой мир. С учебой стало все налаживаться, так как по вечерам наверстывать пробелы мне помогали девочки, а их было очень много. Преподаватель по бытовой магии вначале скептически отнеслась к моей просьбе о дополнительных занятиях, но когда увидела, как я стараюсь, пересмотрела свое отношение ко мне – Она стала относиться ко мне с теплотой, невзирая на мои мальчишеские замашки. Однокурсники же относились ко мне как к досадному недоразумению и сильно не прессовали. Иногда проскальзывали сальные шуточки, но я держалась и не била никого в морду. А это, можно сказать, подвиг для меня. А вот декан, зараза, так и не ставил меня ни с кем в спаринг. Говорил, что для ребят это было бы своего рода оскорблением. Девчонки же мои так увлеклись тренировками, что стали вместе со мной вставать по утрам и тренироваться в полную силу. Правда, иногда мы переносили тренировки на ночное время, так как стали тренироваться на зомби, которых поднимала для нас Рен. А что делать? Технику отрабатывать нужно, а спарринг партнера нет». Вот Рен и предложила свою помощь. Первое время меня и Велу рвало от партнеров-зомби. Но человек, такая скотина, ко всему привыкает. Так и мы с Велой привыкли, и уже запах нас не смущал. Зато результат был хороший. Нежить стимулировала очень даже хорошо. Я девчонкам уже на второй неделе нунчаки сделала деревянные, так как они показывали отличные результаты. От ректора меня спасал глюк. А любовница появлялась в нашей академии с завидной регулярностью. Молодец, хорошо исполняет свою миссию. Видя подобное рвение, я ликовала в душе. Девчонки заказали одежду, как у меня, и еще юбки, которые можно при необходимости быстро снять, так как я могла ходить в штанах, а вот они привлекали ненужное внимание. Поэтому было принято решение надевать сначала штаны, а уже сверху юбку. Также мы приобрели артефакты связи, чтобы друг с другом переговариваться в случае необходимости. Ректор, если мы и встречались, ехидно напоминал, что приказ уже готов. Лежит у него на столе, осталось только число и подпись поставить. Я делала морду тяпкой и проходила мимо, посылала его к любовнице, Он злился, но пока никаких резких движений не делал. Лин же затаил на меня обиду и выжидал момент, когда сможет мне отомстить. Я, в свою очередь, искала способ отомстить духу Академии, так как не простила ему, что он заложил меня ректору. Черный жемак наказание почти отложил, что сильно нервировало Рен, так как нет ничего хуже, чем ждать подставы. Наконец, Глюк нашел способ отомстить духу Академии. На вопрос «Какой?» он предложил наложить на него заклятие, которое лишит его на полдня сил. Мы подумали и решили «Справедливо, пускай полдня помучается, дятел».